Глава 67. Соревнования королей. Тем временем, пока Ван Джен рисковал своей жизнью в борьбе за Дайдару, в Высшей Академии Икс начался второй этап соревнования королей, и все разговоры местных студентов были только об этом. И хотя команда Сламандер стала чемпионом прошлого тура, в новом сезоне на нее вновь никто не ставил. Пусть успехи остальных команд оказались не такими грандиозными, все они значительно обновили и укрепили свои составы. Особенно это коснулось имперских команд Аслана и Абидана. Первые даже капитана своего поменяли. Хок-то лень покинул команду из-за своего маленького промаха, но не является ли такое наказание слишком суровым для него? Из-за того, что у Аслана есть из кого выбирать, он так легко отказался от столь сильного бойца. Это... Первая неделя соревнований обещала стать очень горячей. Объявление результатов жеребьевки. Первый бой. Династия королей против команды соколов. Второй бой. Звездная Сила против Ледяного Пламени. Третий бой. Убийца Богов против темных Волков. Четвёртый бой. Слава Императора против Саламандр. Когда в Академии Арыса узнали, что Саламандры будут биться последними, все очень рассердились. И противником оказалась слава Императора Аслана. Это же просто ужас. Такой противник как раз, когда они спорят с Академией Зевса, Кёртис хорош или не очень. Ван Джен, куда ж ты пропал и когда вернешься? Как бы то ни было, восемь команд приготовились к битвам. Им всем придется приложить неимоверные усилия, чтобы добиться успеха, ведь это уже не вопрос личной славы и перспектив отдельных участников, а многоплановое и сложное состязание, затрагивающее честь их государств. В первом бою команды династия Королей и Соколы показали настоящий огонь. Это было похоже на извержение вулкана. После того, как команда Соколов приобрела Винсента, настрой всех участников команды вышел на запредельный уровень. Сражаясь против династии королей, у которых в основе состава по-прежнему были сильные представители Майя, они бились очень яростно и страстно. Трое новичков демонстрировали колоссальную энергию и мощь. В сочетании с Голдвиллом Винсента и поддержкой Данди сила монорасцев достигла небывалых высот, из-за чего вся арена скандировала Манарас! Однако династия Королей ответила на это не только своей яростью, но и отчаянностью. После потери Ли Синь Лиер, казалось, сохранил абсолютное хладнокровие. Их новобранец Ли Анг, молодой и совсем еще неизвестный танк из Нортона, показывал феерическое понимание роли танка и устрашающую мощь. Его способность позволяла создавать силовое поле, в котором все приблизившиеся к нему враги теряли силы. Из-за этого оборона, которую они сформировали вместе с Пен Ву, была по-настоящему непробиваемой стеной. «Винсент, используй двойной контроль дисков!» «Попробуй разнести этого проклятого танка!» — прокричал Данди. Главными действующими лицами в этом бою стали не выходцы Майя, не Лиер, а именно Винсент и Данди. А главной интригой был вопрос, смогут ли они своевременно обезвредить танка. «Если им не удастся избавиться от Лианга, их товарищи не смогут добраться до остальных участников команды Династия Королей». Раздался рёв. Винсент вложил в эту атаку все свои силы и на этот раз это был не псевдо, а настоящий двойной контроль дисков. В этом состоянии у него было всего пять секунд, но с боевой мощью золотых дисков 5 секунд — это даже роскошно. И можно порезать своего врага на куски, даже если это настоящий бог. Однако в этот момент вылетели магнитные источники Барей! Лофей внезапно оказался за спиной Голдвилла. Толстяк пошел на огромный риск, и, главная слабость Винсента сыграла с ним злую шутку. Он тут же был взорван. Самый мощный участник команды, Винсент, не сумел нанести сопернику тот урон, который был им нужен для победы. Лофей не смог убежать и был уничтожен Данди, однако команда Династия Королей уже ринулась в контратаку, и их было не остановить. Эти майя до тошноты неприятные противники. Взаимодействие монорассов все еще хромало, в ключевой момент никто не смог подстраховать Винсента и защитить его от Лофея, А Лиер снова продемонстрировал свое умение откапывать талантливых новичков из самых разных стран. В первом сражении команда династия королей перехватила инициативу, в это время в Солнечной системе, на Земле, в Европейском регионе уже была глубокая ночь. Однако вся военная академия Зевса ликовала. «Да здравствует Лиер! Великий Лиер не имеет себе равных!» В то же время из студенческого объединения Академии Зевса отправили открытое письмо в Академию Ореса, содержание которого сводилось к тому, что они желают дорогой команде Саламандр, под началом Ванжена всяческих успехов на военном поприще и побед. Насмешливый тон письма на фоне победы династии королей звучал откровенно оскорбительно. Очевидно, что цель была спровоцировать фанатов Саламандр в связи с грядущей битвой их любимцев против славы Императора. Однако отвечать на эту провокацию было бессмысленно, так как все надежды были возложены только на то, что Кёртис может справиться с давлением, Оказываю вам славу Императора. О победе в данной обстановке можно было и не мечтать. Нужно постараться выцарапать хотя бы ничью, или в худшем случае проиграть не слишком позорно. Далее последовал второй поединок. Ледяное пламя против Звездной Силы. И это был бой искупления Дзянь зехао. Ходили слухи, что у команды Ледяное пламя теперь появился дополнительный состав. И если Дзянь зехао не сможет одержать победу, он примет всю ответственность на себя. Их противник, Звездная Сила, по силе практически не отличалась от них, так что это была хорошая возможность проявить себя. Пань-пасы решил действовать как и прежде. В команде Звездная Сила тоже появились новички, но в этом бою были заявлены только старые участники и выглядели недовольно уверенно. В условиях, когда составы оказались практически неотличимы от прошлого сезона, все сражение свелось к полному доминированию одной из сторон. Прошлый сезон обе эти команды закончили примерно на одинаковом уровне. Но этот же сезон звездная сила, оставшаяся без изменений, начала очень перспективно, одержав легкую и уверенную победу над ледяным пламенем. Новенькая в команде Сноу -Ли не продемонстрировала ничего экстраординарного, и ледяное пламя продолжило свое существование на дне турнирной таблицы. После этого поражения старавшаяся изо всех сил Дзянь -Зе Хао объявила о своем уходе. Молодые представители Аквитании спокойно улыбались, узнав об этом. Раз старик не может ничего сделать, Значит, пришло время дать дорогу молодым. Третий поединок убийцы богов против темных волков. На этот раз Марс, как и прежде, решил отсидеться на скамейке запасных, и команду возглавил Левейдус. Бой еще не успел начаться, а все уже были в ожидании. Новый командир темных волков Кассиус, судя по слухам, не имел никакого опыта. Однако вскоре все перевернулось с ног на голову. До начала сражения никому и в голову не могло прийти, что темные волки смогут сразиться в ничью с убийцами богов. Для Эливейуса это стало уже вторым в скопочках поражением. Кассиус и Эливейдус погибли вместе. Таким образом, абсолютный новичок Кассиус быстро прославился. После ухода старого командира и кардинального обновления состава темные волки смогли противостоять убийцам богов. Во время боя очень многие почувствовали, что нынешней команде убийц богов чего-то не хватает. Видимо, после их поражения с Саламандром их дух победителя куда-то испарился. Оливейдус был бесстрашен, но он не смог повернуть результат вспять. Очевидно, сила дает преимущество, но не обеспечивает победу. Это вызвало ощущение подавленности среди участников команды убийц богов. Зачем им все их энергии и сила, если они не смогли найти способ поддержать победу? В то же время Оливейдус столкнулся с небывалым давлением со стороны своих соплеменников, ведь как обеданец он обязан добиваться победы, Несмотря ни на какие условия, ни на какие отговорки. Дальше должно было случиться противостояние, которое вызывало больше всего любопытства у зрителей. В первую же неделю нового сезона столкнутся между собой две команды, которые в прошлом туре так и остались непобежденными. Слава Императора против Саламандр. В обеих командах поменялись командиры. Это тоже было очень интересным стечением обстоятельств. Только воспринимались эти изменения совершенно по-разному. Саламандр возглавлял Кёртис, который считался сильным бойцом, но если оценивать его в масштабах всего личного Пути, он явно не дотягивал до уровня капитана, и уж тем более до подавляющего всех и вся Ванжена. В то же время в команде Славы Императора Хоктулинь, достойный того, чтобы стать командиром в любой команде, покинул свой пост. Это тоже было одной из главных загадок. Что же тогда представляет из себя новый капитан Славы Императора? Многие хотели об этом узнать. Однако стоило всем увидеть двух таких разных, но одинаково прекрасных принцесс, как все тут же перестали думать над такими вещами. Присутствие принцесс уже само по себе было замечательным событием, достойным всеобщего восхищения. А рядом с ними меркли все остальные девушки Академии, потому что они были по-настоящему особенными. Это касалось и Лоэр, которая даже будучи дочерью председателя Коалиции Млечного Пути не привлекала к себе такого внимания. Разумеется, лоэра не распространялась о своем положении, все таки парламент, коалиция Млечного Пути и императорская семья Астлана были принципиально разными вещами. Будучи командой, которая смогла победить всех своих прошлых соперников, Саламандры, посмотрев предыдущие три боя, почувствовали себя не в своей тарелке. А ведь их соперником будет слава императора! Кёртис на этот раз оказался на краю жерла кипящего вулкана, сможет ли этот талантливый юноша заменить с собой Ван Джена? Это было главное, что беспокоило представителей военных академий Луны. Вне всяких сомнений, это был тот момент, в который Кёртис должен был оправдать те надежды, которые на него возлагались. Кёртис же не хотел думать об этом. Все, чего он желал — повести свою команду в бой. Только вот люди не всегда получают то, к чему они стремятся. Даже директор его прошлой академии и члены семьи не переставали давать ему советы насчет тактик в бою. Еще ли Ер. Иногда он терпеть не мог этого парня за его мерзкие выходки. Но Лео умел в самый подходящий момент кинуть самую неподходящую фразу, из-за чего его собеседник начинал чувствовать себя неловко.